Find the cost of freedom. Итак, Аквариум поджав коленки иёрзаев в креслах ту 154 приближался к своей новой, ещё мало понятной части истории. Борис ждал нас в Монреале. Это странное чувство, что ты не на родине, возникло сразу же, как только самолёт коснулся посадочной полосы и машина побежала по дорожке. Аэродромные машины были как сказочные великаны. Эти большие диковинные аэродромные грузовики, что замелькали в иллюминаторах, не имели ничего общего с теми «Газиками» и волгами, к которым мы так привыкли за долгие годы путешествий по стране. Выход из самолета оказался несколько необычной процедурой. Никакого трапа и в помине не было. Прямо из салона Ту-154 мы перешли в автобус. Да, в автобус. Он закрыл дверь и отъехал от аэроплана и начал опускать свой салон к земле, вниз на колеса. Через несколько секунд мы уже были под фюзеляжем и катили в сторону здания аэровокзала. Но чем не иллюстрация к туманности Андромеды. Вообще нам тогда трудно было представить, что хоть что-то из того, что нас могло ждать в Канаде, может хоть как-то удивить. За долгие годы общения с нашими питерскими, американскими и английскими приятелями, представление об их образе жизни сложилось полное и давало возможность не попадать впросак, не выглядеть как советские туристы, которые никогда не понимают, куда идти, на что нажимать, куда садиться. Но не все же можно предусмотреть. Жизнь тут же предложила мощный тест на сообразительность. Первое место, куда нас после встречи с аэропортом Мирабель и Борисом привезли, был университет Макгилл, если правильно помню, где мы оставили инструменты в комнатках местного общежития. О планировке этого самого общежития интересно вспомнить отдельно. Жилые комнаты нашего этажа располагались по всему его периметру, а так называемые общественные места располагались посередине. Так вот, эти места общего пользования были общие В буквальном понимании этого слова не было привычного для наших общак размежевания на М и Ж. Замешательство усугублялось еще и тем, что комнаты для студентов, доставшиеся нам, были на одного человека каждая. Все получалось жили в отдельных номерах. Только позже я догадался, что там существовали отдельные корпуса для юношей и отдельные корпуса для девушек. Но сразу после России понять это не было никакой возможности. Но это был еще не шок. Дальше мы все поехали в ресторан на обед. Встречавший нас белковский кенни Шефер повез нас в греческий ресторанчик. Именно тут и случился первый настоящий шок. Подошедшей ко мне официантки, я, проявив чудеса сообразительности, заказал салат по-гречески шашлык и пиво. Вот здесь меня и подстерегал удар. What kind of beer? прозвучал английский вопрос с французским акцентом. Почему с французским? Монреаль столица франкоязычной канадской провинции Квебека. Я отаропел. Как? Разве бывает еще что-нибудь кроме «Жигулевского»?» как я попал. Ни одного названия, ни одной марки пива, что бывают вне пределов России, я не знал. Закажи я себе хоть рюмку виски. Вот где бы разгулялась фантазия, а с этим пивом, его Kindem, получился кошмар. К счастью, я вспомнил журнал Rolling Stone, вспомнил, как меня все чаще и чаще в последнее время там доставала реклама пива «Бадвайзер». И вот он, спасительный выход. Не Нежигулёвская же просить. Bad please нашёлся наконец я, но тут же получил следующий вопрос, чтоб не расслабляться. Cold on not. По вот сути, я уже мог ответить. Правда, многолетняя привычка подсказывала, что не бывает ни холодного никакого и нового пива, кроме как пива вообще или пиво подогревом. В этом случае замешательства уже не было, но некоторое неудобство все таки остались. Довольная заказом официантка отошла. Я сидел в своем кресле у столика и ощущал легкую испарину на теле. До да чего же трудно за границей даже просто поесть. Вообще, все, что связывает русского со своей родиной в первые мгновения без неё как раз и строится на таких забавных различиях и комизме, которые они вызывают. Впоследствии, когда они по мере накопления опыта исчезают, начинаются совсем другие ощущения, которые не стоит описывать в этой книжке. Тем более, что те 10 дней, которые мы провели в Монреале, были настолько полны комизма, что думать обо всем серьезном не было времени. Надо отдельно сказать, что Канада Поразило еще и тем, что все стекла в этой стране были вымыты. Все. Вам не раз приходилось видеть по телевизору и в кино небоскребы. Если вы помните, они все стеклянные. Там как будто нет стен, а только окна, окна, окна. В центре Монреаля они тоже есть. Один из них стоял рядом с той гостиницей, куда мы переехали днем позже. В деле нашего переезда поучаствовал Кенни Шеффер. Его разговор с распорядителем конгресса был резок. С кем выступает аквариум в концерте? С Кросби Стилз энд Где живут Кросби Стилз энд В Интерконтинентале. А где живет аквариум? Знак вопроса. И уже до самого отлета мы жили в гостиничных уютных, просторных номерах, а не в университетских хоромах. Так вот, этот небоскреб был розовым. Особенно это впечатляло вечером или утром на заходном или восходном солнце. Он светился будто изнутри этим розовым светом, как большое пра. Первой жертвой этой зеркальной чистоты стал Сева. Парадоксально, что единственный к тому моменту практический праведник был именно он. Не курил, не пил и вообще вел уклончивый от излишеств образ жизни. Так именно он первый и стал жертвой чистоты. Не заметив стеклянной двери, он, как в комедиях Жака Тати, вошел в эту дверь лбом. Но дверь есть дверь, и она всей своей массой набросилась на Севкин лоб Аквариумавский лоб выстоял. Дверь с позором Подалась Шишка была большая, но больше всего, как вы понимаете, было хохоту и шуток на этот счет Да простить меня, севушка, за вольность, но пусть этот факт прозвучит как иллюстрация непререкаемой мощи аквариума. Репетиции перед выступлением проходили в каком-то клубе. Сейчас не помню его название, но примечательно, на оказалось тем, что спустя день после нас в нем выступали Депешмод. Хозяева клуба, проникнувшись канадско-русской дружбой, подарили нам возможность посетить этот концерт. Дали каждому свободную проходку. Не пришел никто. Здесь надо обратить внимание на такую вещь. Нигде во всем мире нет такого понятия халява. Не исключением был и этот клуб. Так что раскрутиться на десятых проходок было делом из ряда вон выходящим, а значит, знаком большого уважения. Нам было приятно такое признание, но не сговариваясь мы совершили синхронный поступок. В день концерта Depeche Mode каждый из нас где-то болтался по городу и оттягивался в компаниях старых или новых друзей. Дело в том, что Монреаль находится в нескольких частах езды на поезде и нескольких десятках минут лета от Нью-Йорка, что сделало возможным приезд к нам огромного числа старых нью-йоркских знакомых и ненадолго превратила Монреаль в его филиал. Так вот, в разных концах Монреаля, в тот замечательный вечер мы сидели со своими знакомыми. А западном шоу-бизнесе написано чудовищно много, но как все обстоит на самом деле, можно понять только самому. Характерен вот такой пример. За день перед репетицией концерта нас попросили составить полный список всего, что нам нужно на сцене. Это было в диковинку. Поскольку мы привыкли дома, что есть, то и хорошо. Твоё дело сообразить, как этим аппаратом выгоднее воспользоваться. Здесь же все было без самодеятельности. Называй фирму и параметры аппарата, заказывай инструмент, какой тебе надо фирмы, и тебе его завтра привезут. Рай какой-то. Короче, я заказал тогда клавиши Yamaha DX7. Никакого сомнения не было в том, что именно она и стояла на ближайшей репетиции. Так и было. К ней мне принесли еще дополнительный картридж с рояльными звуками, поскольку я по неопытности на вопрос, каким звуком я буду играть, ответил рояльным. Все было здорово, все звучало ха-ха. И вот подошел день концерта. Мы приехали на настройку, Yamaha была на месте, Ко мне подошел кто-то из техников и спросил: "О'кей?" Я одобрительно кивнул. Была только одна претензия, но претензией это назвать было сложно. Скорее, от жиру Я вскользь заметил, что картридж отсутствует. Он спросил, как эта штука называется. Я сказал: "Человек исчез". До концерта оставалось не так много времени, минут сорок Я вскоре забыл о своей просьбе. В этом инструменте и так хватало звуков роялей и ни на один этот концерт. Но слово было произнесено, а я в свою очередь успел о нем забыть. Короче, когда концерт пошел и я оказался на сцене, то удивлению моему не было предела. На инструменте, в магазинной коробочке и в целлофане лежал мой картридж. Милые мои Этот бедняга, оказывается, сгонял за это время в магазин и купил неизвестно куда пропавший картридж. Вот это сервис. При такой постановке дела нетрудно догадаться, что концерт прошел без сучка, без задоринки, и прямой эфир был прямым. Мы смотрели и слушали концерт прямо по телевизорам в раздевалках форума стадиона Монреаль Канадиенс, где проходил описываемый концерт. К концу его мы опять пели вместе с Кросби Стилсент Нэш. Надо сказать, еще вот что. Зал, в котором проходил концерт, был хоккейной площадкой Монреаль Канадиенс, этой замечательной хоккейной команды. Так что раздевалки, в которых мы располагались, были как раз теми самыми раздевалками в меру знаменито, в меру спортивно. Место это должно быть известно каждому знатоку хоккея. Так вот, этот зал был битком, как на матче. Да плюс все ледяное поле в сидячих местах, на котором никакого льда, в отличие от нашего концерта в юбилейном, не было. Его растапливали для таких дел, а после заливали вновь. К примеру, на следующий день после концерта там был матч. Совместное выступление с Кросби Стилзен Днеш закончилось, ко всему прочему, фантастическим по тем временам подарком. Большой восьмиканальной студией Тоскам со всеми штучками и примочками. Эта троица привезла нам ее на тележке в подарок сразу после окончания концерта. Ах, сколько всего потом было записано на ее дорожках. Я говорю уже не только об аквариумовской музыке. Музыка ко многим фильмам, ну, скажем, Саши Бурцева и Алексея Учителя, музыка Трелиственника, Калибри Александра Ляпина что-то для Митьков Много всякого и хорошего, а может и не очень. Этот тоскам стал своеобразной заменой, а точнее, продолжением Тропиловской студии в Доме пионеров на Охте. Но в описываемый момент это все было в будущем. А сейчас шел концерт, и зал опять принимал, и делал это не только одними аплодисментами. Зрители вставали, танцевали, что-то подпевали, а песня-то Аквариум пел на русском языке. Короче, вели себя эти психиатры еще круче, чем публика, что пыталась пробиться к сцене в том же юбилейном. Только ее никто не вязал. На них вообще никто не обращал никакого внимания, что хотите, то и делайте. А они и делали. Это было многотысячное совместное веселье психиатров всего мира, со всем миром в придачу, который наблюдал за происходившим по телевизору. А виновниками всего были мы. Как интересно. Кто знает, может именно это и есть тот самый рок-н-ролл, который в России некоторые наши общие знакомые ищут по сию пору. Но тогда он был. Точно, был. Рок-н-ролл был в Таллине в 1976 году. Он был в Тбилиси в 1980, он был и в 1988 году в Монреале. Выходит, что он все таки существует. Этот самый рок-н-ролл, выходящий за рамки простого жанрового понятия, как только песни Элвиса Пресли или Карла Перкинса. Он следует за теми, кто так или иначе исследует себя в этом понятии, и он глужи чем просто сами эти стандарты. Рок-н-ролл сложная смесь из стиля и образа жизни. Рок-н-ролл в безграничной преданности и любви к этой музыке. Где-то это напоминает даже свод кодекса чести воров в законе: не служить, не воевать с властями не заигрывать, друг с другом не ругаться и не спорить, никогда не работать. Ну чем не образ рок-мена? Там даже есть один пунктик: красного не носить. Знал бы об этом один очень мной любимый певец Красного на черном». Я не в положительном и не в отрицательном смысле привожу этот пример. Дело вот в чем. нигде в мире не существует такого магического восприятия рок-н-ролла с большой буквы, как в России. Только в России он стал символом какой-то борьбы и нигилистического восприятия действительности. Это в первую очередь идет от специфического менталитета жителей наших широт. Нам кажется, что мы все время должны за что-то бороться. Вот только мало кто понимает за что. Но бороться это не специальность для настоящих мужчин. Как известно, есть две позиции по этому вопросу. Можно бороться и можно не бороться. Так вот весь западный рок-н-ролл уже давно ни за что не борется, а только души свою исследует. А у нас же он все время за что-то борется, Начисто забыв о последней, то есть о душе. И тает она, душа эта неприкаянна и места себе не находит. И нет что про российскому и нероссийскому рок-н-роллу отправиться на совместные поиски. Гонит наш мимо, не замечая ничего вокруг, словно слепой щенок. А смысл бытия вот он, рядом. Возьми её и следуй этого знания на несколько жизней хватит. Но как в этом смысле повезло аквариум? или не повезло? Кто знает. Общее ликование всемирной психиатрии закончилось на оптимистической ноте. Куда бедно, всемирная трансляция этого концерта, который в этих же часовых поясах посмотрела вся Америка, то есть США, а потом и просвещенная Европа, была прямая. А значит, вместе с CS&N и аквариумом весь мир пел Find the cost of freedom. Дело завертелось. Оказывается, в России бывают не только съезды и стройки, но и еще что-то. Этим что-то пока были мы. Аквариум Уже к концу лета покатили и другие рок-клубовские группы за ту же границу, доверие ко всем нам, но если не выросло, то во всяком случае поменяло полярность с минуса на плюс. Следующим серьезным испытанием на изменение сознания был всемирный фестиваль салютов, неожиданными свидетелями которого вместе со всеми жителями побережья реки Святого Лаврентия мы и стали. Оказывается, бывает на свете и такое. Оказывается, салютовать можно не только по какому-нибудь поводу, но и без повода вообще. Это только сейчас в дни празднеств в наших городах Ночи напролет лупят в воздух из чего ни попадя. Наши жители теперь так отдыхают, По стрельбе соскучившись. А тогда-то строгие, сосчитанные салютные залпы над городом и все по домам. Тогда в Монреале это было чудо. Мы попали на выступление немецкой сборной по салютам. Не то чтобы специально попали, а просто деваться от салюта было некуда. Он владел всем городом. Из всех репродукторов на улицах и по всем основным каналам радио звучала специально смонтированная для этого случая музыка. Огромный полуторачасовой музыкальный блок из фрагментов народно-симфонического жанра. Это был и Вагнер, и тирольская Ларири. И от чего-то даже фрагменты из Лебединого озера и Симфонии 12-го года уже нашего Чайковского. Хотя был там Бетховен, Штраус, что-то напоминающее Грига и даже кто-то из американцев последнего столетия. Всей этой музыкой был до самых краев наполнен Монреаль. В черном небе вокруг центра города кружили вертолеты с богатыми зеваками, обеспечивая им непосредственное участие в этом праздничном арт-обстреле неба. Вообще Последним можно позавидовать отдельно. Наверное, именно так ощущали себя летчики бомбардировочной авиации, когда долетали бомбить Берлин в недавнюю войну. Но, шутки в сторону. Представление, а точнее, канонада, началось. Что это было, не сможет пересказать точно никто из нас. Красота мерцания светил и межзвёздье драгоценность Небо на каждой всполох отвечало тысячей оттенков и переливов. Оно не темнело ни на секунду, вновь и вновь вспыхивая в такт музыки, что неслась и неслась из всех динамиков со всех сторон. Кто-то пошел смотреть его к реке, а я забрался в самый высокий в гостинице номер и смотрел на все это с высоты птичьего полета между людьми на земле, Вертолетами и взрывами салютных огней. Это было сильнее бутылки даже хорошего скотча, поскольку оторваться от такого, как и от виски, невозможно. И так длилось все полтора часа. Никогда бы не поверил, если бы мне кто-то накануне сказал, что это окажется сильнее даже чем концерт для Лепишмот. На нем, как вы помните, я не был и ни чуточки не жалел. Пропусти я этот салют, потеря была бы невосполнима. Ничего подобного сотворенными руками человеческими ни соответственно до, ни после я никогда не видел. Долго можно еще рассказывать о тех монреальских приключениях. О музыке в метро и резиновых колёсах, на которых ездят там поезда, а от этого не только орать друг другу в ухо в вагонах, но и громко разговаривать неудобно. О бумажных деньгах, долларах, которые принимают все автоматы и дают вам сдачи от цветных фото, которые можно сделать за 45 секунд, на манер наших черно белых и хоть среди ночи. Да еще о многом и многом. Их сейчас это уже не диковинка для нас, но тогда это было милым приобщением к торжеству цивилизации, достижениями, которыми всегда свободно пользовался весь образованный мир. Интересно рассказать еще о том, как мы записывались в одной очень интересной студии звукозаписи La Studio, которая располагалась где-то в часе езды от Монреаля. Но перед этим короткая история, как я пострадал от аквариумовской популярности в те дни в Монреале. А все было вот так. Прогуливаясь недалеко от железнодорожного вокзала, мы с Титом к собственному удовольствию обнаружили, что подошли к заведению с весьма заманчивым названием Old Dublin pub. Сами догадайтесь, какие были наши действия. Так вот, сидим мы у стойки и пьем себе бочковой Guinness по 7 канадских долларов за кружку и наслаждаемся тем фактом, что такое пиво уже не пьют, а откусывают, как хлеб. И вот подходит к нам вышедший из коптерки человек и без лишних формальностей заговаривает. Первым делом, рассказывая о себе, вводит нас в курс дела, что он местный музыкант, играет здесь два раза в неделю, мол, раньше играл и чаще, да уже возраст не тот, хватает и двух. Потом интересуется нами, мол, откуда, с какой целью. Простая застольная беседа. Мы ему что-то рассказываем о себе, что-то о России, что-то о музыке, допиваем пиво, расходимся. Поздно вечером того же дня заглядываем мы в то же место, но уже с большой компанией, вместе с нашими друзьями-американцами. Берём по кружке того же Гиннес и уединяемся в образовавшемся свободном месте недалеко от dance. Потягиваем напиток и слушаем как раз того дядечку, с которым разговаривали несколько часов назад. Играет его трио: он на гитаре и поет его скрипач и странная большая дама с огромным тамбурином. Не знаю, как и не пойму никогда. Он не должен был нас заметить. Только после уже второй своей песни в нашем присутствии он делает паузу и не глядя в нашу сторону сообщает в зал: "А сейчас у нас в гостях мистер Андрей из Санкт-Петербурга. Он хочет для вас что-нибудь сыграть и спеть". Я как стоял с кружкой гинос, так и сел. Вывели меня из шока мои нью-йоркские приятели Джим, Андрея и Наоми. Джим, Андрея и Наоми американцы, очень старые друзья всего аквариума, начиная с 1979 года. Филологи. Каждый в отдельности и все вместе внесли абсолютно неоценимый вклад в международные отношения аквариума как группы. Каждая наша встреча и по настоящий день волнующее событие. Стало ясно, что играть придется Дело не в том, что я не хотел играть. Это, пожалуйста, но я не мог в этот момент петь. У меня к тому моменту началась сильнейшая ангина. Играть-то я мог, но вот петь было выше моих сил. Вы спросите, агинов, но он не был таким холодным. Хлеб всё-таки. Мои приятели молча подталкивали меня своими взглядами на сцену. Что поделаешь? Это ведь ирландский паб, а у ирландцев все серьезно Я пошёл. Вместе со мною на сцену вышел Ирюша. Тамбурин взял Слава Егоров. И покатило. Не могу с точностью сказать, как мне это удалось, но песни 4 я все таки спел, после чего, извинившись, сошел в зал. А вот тут Тут началось то, что уже никто предугадать не мог. Мне надо было срочно уносить ноги, но было поздно. Ко мне выстроилась целая очередь из посетителей этого заведения с одной лишь целью выпить с этим русским. Каждый держал в руке по две рюмки водки и спокойно ждал своей очереди, одну для себя, другую для меня, как я тут же понял. Вот это был ход. В тот вечер Я не упал в грязь лицом. Принял всех, со всеми поговорил. До своей кружки гинеса я, наверное, в тот вечер не дошел. Было не до неё. Это был настоящий ирландский триумф с русской водкой. Так вот, ля студио. Студия представляла собой конкретную часть суши, отделенную от всех частной собственностью. Ни заборов, ни ограждений, вообще ничего, чтобы указывало на это место, как на закрытое, не существовало. Но законопослушность канадских граждан вызывала восхищение. Никаких тебе грибников, ягодников или праздношатающихся вокруг личностей не было. Это говорило о высокой степени уважения этим народом собственности и прав. на нее. Гряда замечательных холмов, скорее похожих на небольшие горы, озеро, большой деревянный с элементами стекла и бетона особняк, лес и потрясающий воздух. Вот неполный перечень удовольствий, что хранила в себе Le Studio. Я прикатил туда первый на пару часов раньше всех. Марина Олбик сказала мне накануне, что там в студии стоит одно чудо современной техники синтклавир да ещё такой, на котором даже запа пока не работают. Ни свет, ни заря, я стоял у дверей гостиницы и ждал студийного автобуса. В студии было раннее утро, но было понятно, что только что здесь закончилась работа. Но нас ждали, и можно было сразу же в дело. Краткая экскурсия по особнячку, и я понял, что такое рай для рокера. Это было абсолютно самодостаточное место для производства любой аудио аудиовидеопродукции. Причем беспрерывным процессом на неопределенный промежуток времени. Наличие большой ЭВМ по тем временам было настолько замечательно, что позволяло одновременно использовать все атрибуты рок-культуры. Я имею в виду запись пластинок, съемку и одновременный монтаж видеоклипов. Гостиничные комнаты для отдыха и работы в течение неограниченного количества суток, великолепная кухня, свой транспорт. все необходимое для создания плакатов, обложек и любой иной графической всячины. Плюс к этому озеро с лодками, тишина и горы. От такого недолго было и свихнуться. В первый раз я не стал акцентировать ни на чем внимание и немедля направился в студию. Тут было также абсолютно все, что нужно. Обещанный синклавир стоял в соседней комнате. Выглядел он так. Это была обыкновенная, как мы сейчас привыкли, полная активная клавиатура и экран большого монитора рядом с ней. У монитора, как обязательная принадлежность этого инструмента, сидел программист и улыбаясь смотрел на меня. Я зашел в комнату и сел у клавиатуры. Какое-то время я пытался понять, на что мне тут нажимать, чтобы впоследствии насладиться прелестями этого чуда современности. Кнопок, кроме самих клавиш, рядом со мной не было. Только напротив программиста была обыкновенная клава, известная сейчас в любом детском саду. Пауза длилась недолго. Какой звук хотите? задал вопрос оператор. Только тут я догадался, что как раз именно он этот программист вместо кнопок. Я задумался. Для 8 утра это было дело непростое. На кнопке можно хоть интуитивно нажимать. Здесь же нужно было вести светскую беседу. Дальнейшее превзошло все ожидания. Оказывается, в памяти большой ЭВМ, что стояло за стеной, у них находились все возможные звуки в мире. Замечу, не всевозможные, а все возможны. Тот человек как раз и собирал звуки, а сейчас он готов их мне предоставить. Все вместе и любой по отдельности. Я опешил. Получалось, что я могу играть звуком не только любого инструмента, но и звуком любого музыканта. Сыграть партию какую сочту нужной, а программист по моей просьбе придаст ей оттенки любого известного виртуоза. Ну, к примеру, возьмет звук скрипки и ягоди Минухина, и вот тебе через пару минут в песне соло великого мастера. Ну, конечно, с некоторыми огрехами, но ведь это только для посвященного уха понятно. Или трубою Тимофея Докшицера? Вот тут мой программист задумался. А кто это? Пришлось рассказать и о наших замечательных музыкантах. И еще... Тут я решил окончательно потопить парня. Нет ли у вас в фанотеке звука топота солдатских сапог на Красной площади, когда солдаты идут по ней в день 7 ноября? Посрамленный программист затих. Дальнейшие преимущества своей техники он демонстрировал уже более сдержанно, хотя также с огромным удовольствием. Скорее подкатили остальные наши, но я уже встречал их просветленным и приобщенным к некому таинству. Запись пошла. Отвлекусь еще вот на какую мелочь. Запах этой самой за границы несколько иной, чем дома. Дома нам только кажется, что американский табак, что входит в состав Marlboro, Уинстон какой-то особенный, ароматизированный. На самом деле это несколько не так. Он самый простой, но только для местных жителей. Короче, я хочу сказать, что Россия пахнет беломором, и мы к этому привыкли. А Америка Virgin Blend, и все в ней к этому привыкли. В этом конфузе заключается, что для кого-то исключение, для другого норма. Вот пример. Когда в помещении студии вошел тит, куривший оставшийся у него еще с Питера беломор, то не только у местных звукорежиссёров Но и всех нас создалось впечатление, что в доме запахло навозом. Нет, не навозом, запахло самым настоящим говном. Не очень понимая, откуда такой запах, американцы стали оглядываться по сторонам, не понимая, кто так неосмотрительно испортил воздух. Мы же с большим неодобрением посмотрели в Сашкину сторону. Тинчев в недоумении озирался вокруг и не мог понять, почему на него так странно смотрят. Кто-то кивнул ему на папиросу. Он вышел, так и не поняв, в чем дело. Никому и в голову не могло ранее прийти, как пахнет наш табачок. На фоне запахов этой студии Беломор откровенно отличался своим растительным нравом и сразу победил Вирджинское благоухань. Среди заморских запахов беломорская доминанта была неотразима. То, что вообще касается заморских запахов, Так в первый же день нашего появления в Монреале Михаил сделал еще одно потрясающее открытие. Стояли мы на перекрестке каких-то улиц и беседовали с нашей подружкой Наоми Маркус, что из Сан-Франциско. Мимо проехал автобус, запахло духами. Дешевыми, но духами. Стоим, никуда не уходим, беседуем дальше. Опять чуть пахнуло резким запахом духов. Не смотрим по сторонам и говорим дальше. И вот опять духи. Вдруг Михаил берет меня за руку и, показывая на автобус, произносит: "Это он. То он. Автобус. Что автобус? Автобус пахнет духами". Это было невероятно, особенно после наших икарусов. Автобусы могут приятно пахнуть, не вонять, а пахнуть. Это надо же. Пахнущий духами автобус. Лучше и не вспоминать. Не поймут дома, засмеют. Чуть позже я подошел к Титу и рассказал ему о том эффекте, который он своим беломором произвел на публику. Бедняга не поверил. Хорошо говорю ему: "Попробуй еще раз". Он попробовал. Эффект был точь в точь такой же. Все в студии встрепенулись и стали опять искать источник благоухания. Пришлось эксперименты прекратить. Терпению мог прийти конец, и Беломор был забыт в угоду Мальборо. Запись, как я уже сказал, происходила фактически на берегу озера, в горах, среди деревьев. Студия была устроена так, что одна ее стена в комнате, где писали звук, была полностью из стекла, и вид оттуда был именно такой же: озеро, горы и деревья. Играешь ты на флейте. А по озеру Саша Ляпин на лодке плывет Александр Ляпин, мой друг детства, супергитарист. До сих пор не может забыть случайно разбитую мною в детстве бутылку портвейна на Петропавловской крепости. Трудно пить на ветру. Глядишь, он доплыл до середины и прыг в воду. После этого хоть шутку Баха, хоть что-нибудь в манере Джереми Стик без разницы. Никакого ощущения замкнутости пространства или одиночества, которое возникает, когда стоишь перед микрофоном в сухой от звука музыкальной комнате, а вокруг тебя четыре одинаковые стены и больше ничего. А может, кто-нибудь подойти с другой стороны и смотреть на тебя, как ты тащишься от творческих мук, а в вдовершение построить тебе козу. Да мало ли что может произойти, Все одно весело так и записывались А все это время, оказывается, все наши дубли, все варианты АВМ полностью записывала к себе в память, то, что теперь Анду зовется Так что если сейчас, когда прошло более 10 лет, вернуться туда, то уверен, там в подробностях хранятся все аудиособытия тех дней. О как. И тех записей первоначально обнародован был только артуб. Ну что ж, и это хорошо. Только авторство музыки в этой песне в Radio Silence было указано не совсем правильно. Истина выглядит так: музыка Андрей Романов, слова Томас Мелли. Ну, собственно, какая от этого польза? Никакой. Забудь. Во всей этой истории я почти ни словом не упомянул самих психиатров. Пусть они простят меня за эту бестактность. Книга не о них. Но при этом величайшее им спасибо, что впервые за несколько десятилетий результатом их профессиональной деятельности стало реальное излечение весьма солидной части общества от навязчивого бреда. Со стороны это заболевание выглядело на манер дежавю, только опять же со знаком минус. и определялось одной лишь фразой. Америки, наверное, нет и вовсе, потому что туда только уезжают, а обратно никто никогда не возвращается. Не земля это вовсе, а вымысел. Своим примером альянс психиатрии и аквариума на деле доказал несостоятельность этого синдрома. Оказывается, всё-таки возвращаются. Значит, земля есть, и общество стало динамично выходить из такого странного заболевания. Катило эра белого вина. В многих зарубежных приключений хочу упомянуть и концерты в Финляндии с Дэвидом Бирном и его группой Нью-Йоркских латиноамериканцев Реймо. Той же компании тогда был с нами и Билли Брэк. Ну, концерты как концерты, фестиваль как фестиваль. Время белых ночей, почему-то полное отсутствие комаров, свежий воздух и спокойствие. Это Финляндия, а это значит местность, которая всё засыпает после 21 часа. Правда, фестивальные концерты в местечке Юнсю проходили на полянке, находящейся далеко от города, где-то за полосой леса и еще чего-то. Но что поделать? Слышно было очень хорошо. Рок-н-ролл все таки Я это рассказываю к тому, что местный закон запрещал вообще какие-либо мероприятия после 23 часов. Насколько это было серьезно, стало понятно только после того, как в 12 часов прямо на сцену приехали полицейские и прямо как у нас дома стали искать главного, чтобы тот немедля выгнал игравших прочь, а все это действо закрыл. Умные хозяева фестиваля к тому моменту уже куда-то попрятались, а в их выходсутствие перед полицейскими встала серьезная проблема. Вот она сцена. Вот на ней артисты. Выходи и закрывай дольше играть не положено. Время 0:20. Но кто это сделает? Вот они стоят и думают, долго думают. Концерт идет и все же интуиция не подвела полисменов. Кто-то из них поинтересовался, кто играет и смущает покой жителей окрестных сел и деревень. Ответ был Дэвид Бирн, американец, красивый такой, весь в белом. Во вслепительно белом даже на фоне финской белой ночи. И попробуй к нему сейчас подойди на сцене и что-нибудь скажи. Америка, штука серьезная Они постояли еще минуту, спросили, давно ли он начал, и получив какой-то ответ, сразу же удалились. Концерт продолжался дальше. Эх, нам бы так. Гость вот хозяин положения. Даже в Финляндии Были приключения с иностранными знаменитостями у аквариума и в России. Большая часть их выпала на долю Дэйва Стюарта, который приезжал еще в Ленинград и играл с нами несколько концертов в ВСКК 24 и 25 ноября 1988 года. То были не гастроли по России, это было только его концерт вместе с аквариумом. Концерт был своеобразной презентацией вышедшего для российского слушателя Боринова альбома Radio Silence, продюсером которого и был Дэйв. Можно не пересказывать, что было на концертах, на то есть много свидетельств, а вот о том, как это готовилось, я несколько слов напишу. Репетиции перед концертом целую неделю шли в помещении рок-клуба. На это время он как бы ушел в подполье. Туда мало кто мог попасть из не участвовавших в концерте. Занималась этим целая охранная фирма. Да и что было делать? Остановившиеся в европейской английские музыканты, киношники, обслуживающий персонал, да и сам Дэйв с молодой женой Сайбен Стюарт оказались в плотном кольце нашего быта, который в тот момент был просто заполнен уголовниками и ворами одного английского киношника лихо обворовали прямо в номере, при этом он сидел в соседней комнате и ничего не успел понять. Менеджера Деева два грузина пытались обокрасть, раздеть и отмахать прямо в лифте, пока тот поднимался к себе на этаж. Правда, в последнем случае они не на того напали. Парень оказался с каким-то там даном, так что из лифта к скорой выносили грузинов, а не его. Всё это не прибавило энтузиазма перед концертом никому. Удивительно даже то, что и под круглосуточной охраной, кое-что из английского аппарата, на котором репетировали в рок-клубе, все равно исчезло. Пропали кое-какие педальки для клавиш и гитар. Жизнь неминуемо брала свое В России гляди в оба, иначе невнимательность будет немедленно наказана. Тут глаз да глаз. Зато как нас охраняла своя милиция от зрителей в СКК. Не буду тратить на это ваше внимание, охраняла себе и хорошо. И все же, на одном интересном факте остановлюсь отдельно. В том концерте Дэيف впервые в жизни сам спел со сцены песню. Это была Дилановская Shelter from the Storm. Никогда до этого он себе подобного не позволял. И если вы хорошо помните, то спустя уже короткое время после этих концертов он порадовал мир аж двумя сольными пластинками вот она волшебная сила рок-н-ролла